Глава двадцать «Это шутка? Настя, скажи, что ты шутишь». Вот так одна короткая фраза в мгновение повергает человека сначала в ступор. Потом шок сменяется недоверием, на лице мелькает сомнение, недоумение проскальзывает в ошарашенном взгляде. Но не может человек, которому ты безоговорочно доверяешь, просто прийти и сказать «Прости, но дальше нам не по пути». Я долго обдумывала это решение. Оно не спонтанное, Петра. «Но почему?» — вымученно протянула она. Моя начальница и так отличалась чрезмерной бледностью, аристократической, неболезненной. Но сейчас сравнение с лицом какой-нибудь коллекционной фарфоровой куклы было как никогда уместно, такое же безжизненное. «Я тебя чем-нибудь обидела, Мингат?» «Настя, я думала, тебя все устраивает. Если это не так, ты только скажи!» Она встала из-за стола и хотела приблизиться, но, взглянув в мое лицо, остановилась на полпути. Я всегда открыта для диалога, тебе ли не знать. Петра, ты хочешь зарплату больше? Я как раз подумывала об этом. Дело не в деньгах. А в чем тогда Стаси? Вчера целый день обдумывала причину ухода, которую озвучу Петре. Какие мотивы увольнения, я бы не назвала, уверена. Петра пойдет на любые уступки и сделает все возможное, чтобы я по-прежнему оставалась с ней. Поэтому ничего, кроме как вынужденного возвращения в родной город, не придумала. При таких обстоятельствах Петра даже и не попыталась бы повлиять на мое решение. «Не буду вдаваться в детали, но моему отцу необходима помощь. Я нужна ему». «Хорошо, хорошо». Понимающе кивнула несколько раз. «Ты можешь взять отпуск. Сколько?» «Две недели? Месяц? Больше?» Она с надеждой смотрела на меня, нервно теребила кольцо, подаренное Платоновым. «Петра, извини, я не знаю, как долго проведу в...» «Троеточие». «Это может растянуться на долгое время» я не хочу тебя подводить. Я могу подождать. Нет, не можешь. Если бы ты знала правду, то отпустила бы меня на все четыре стороны сию же минуту и помахала ручкой напоследок. Давай сделаем по-другому. Вздохнув, предложила. Положенные две недели, конечно же, я отработаю. Но если понадобится, могу задержаться ненадолго, чтобы найти мне замену. Я научу нового сотрудника всему. Незаменимых людей не бывает. И она сама в этом скоро убедится. На мою должность будет много претендентов, и она выберет самого лучшего, уверена на миллион процентов. Все будет хорошо, вот увидишь. На мне свет клином не сошелся, Петра». Она грустно усмехнулась и кивнула. Кое-как закрыли тему. На протяжении последующих дней градус напряжения немного спадал. Я видела, как моя начальница постепенно мирилась с моим неизбежным уходом. Она старалась вести себя корректно. И все же в голосе иногда проскальзывала грусть, а в глазах мелькала обида. Петра была чересчур искренней, поэтому искусственные эмоции при нынешних обстоятельствах, которые она пыталась выдавать, выглядели неестественно. У меня же в душе впервые с тех пор, как я узнала, кем является жених Петры, наступил покой. Скоро все ниточки, что меня связывали с Владом, будут оборваны. Наши пути вряд ли уже когда-нибудь пересекутся. Рожденные полозы отлетать не умеют. Но Влад у нас птица высокого полета. С нетерпением предвкушала встречу с папой, с которым не виделись почти год. Поначалу я действительно хотела ограничиться лишь визитом на несколько недель. А потом загорелась идеей вновь заняться копирайтингом. А потом Иосифа решила пожить с папой некоторое время. Он только рад будет. Каждый раз, когда мы говорили по телефону, он предлагал к нему переехать. К тому же сын Елизаветы Макаровны все-таки решил вернуться на родину, и через месяц мне придется освободить квартиру. Чем не повод воспользоваться таким стечением обстоятельств? А в Москву я могу вернуться в любой момент, если вдруг надумаю. Обытие и привычных устоев не особо волновалось. С тех пор, как компания Платонова открыла очередной дистрибьюторский центр в нашем городке, инвестировала приличные суммы в порт, обеспечила тем самым работу тысячам людей. Город изменился в лучшую сторону. Многие даже переехали на постоянное жительство, и город разросся. К тому же папа сообщил, что недалеко от нашего дома построили детский сад. Не пропадем короче. Объявление о свободной вакансии разместила на следующий день после разговора с Петрой. И в течение следующей недели собеседования прошли пять кандидатов. Один из которых сильно выделялся – выпускник Лондонской школы искусств. Два года проработал в аукционном доме Лаклер. Не Сотбис, конечно, но нужными Петре навыками Роман обладал. Чем не шикарная кандидатура? По указанию начальницы начала тренинг. Парень оказался смышленным. Все, можно увольняться со спокойной душой. В пятницу к нам опять наведался Савелий Аркадьевич. На этот раз он купил всего одну картину. Покупку оформлял Роман. Сделка прошла почти гладко. Оказывается, на прошлой неделе наш клиент лично познакомился с Петрой. Вернее, их познакомил Влад. Они случайно втроем столкнулись в Фае дома, где проживали мужчины. Бонусом Петра попросила не дожидаться нашего шофера, который сейчас занимался доставкой скульптуры на другой конец города и разрешила воспользоваться ее личным внедорожником, чтобы отвезти холостые самого Савелия Аркадьевича домой. И вместо меня оставался Роман. Хороший повод проверить, чему он научился за эту неделю. «Да, и не могла бы ты заодно зайти к Владу. Сегодня утром я забыла в прихожей свой органайзер. Без него как без рук. А он разве будет дома?» «В это время? Нет, конечно. Воспользуешься ключом». «Я не думаю, что это хорошая идея Петра. Он может быть против посторонних людей в его квартире». «Ты не посторонняя, Стаси. Я тебе полностью доверяю». Петра улыбнулась и протянула ключ, и я снова заметила грусть в ее глазах. «А Влад доверяет мне». Холодный металл обжигал ладонь, пока мы шли к машине. Я опустила его в широкий карман пальто, пытаясь избавиться от неприятного жжения. Знала бы, чем закончится сегодняшний день, ни за что в жизни бы не переступила порог дома Влада.